Часть вторая. Подготовка. Отпуск. Патрик. В Меридиане, штат Айдаха, царит июнь, и он прекрасен. Ярко-синее небо, яркая зелень травы, воздух искрится от брызг дождевальных машин, Во всей красе цветут цветы, и люди часами гуляют, радуясь солнцу. Так и сегодня легкий ветерок смиряет жару, пока мои детишки носятся по площадке Клайнер парка. Дети коллег, кто на турниках, кто играет в салки с моей старшей Камбрией. Ей восемь, уже большая, волосы развиваются на бегу. длинные светлые джошу четыре изо всех сил пытается угнаться за сестрицей оливии только три сидит на руках у жены мы удочерили ее взяв из китая к америке она уже привыкла но в толпе по прежнему нервничает в китайском приюте ей было непросто и только на руках у донны Она всегда находит покой. Донна болтает с новыми знакомыми. Подходят с семьями мои коллеги из больницы Святого Луки. Мы пришли развеяться. Это запоздалое весеннее барбекю — наш заслуженный отдых. А вот и приехал мой босс Эд с семьей. Идет к накрытым скамейкам, где напитки и тарелки. На Эдо я работаю уже два года. А Джастине он знает. Мы впервые встретились, когда он только что сменил прежнего администратора, а у меня на носу был отпуск. Эд тогда познакомился с сотрудниками и спросил, что я планирую на выходные. «Лечу в Сан-Диего к лучшему другу», — ответил я. неделю там побуду помогу там да и жена его отдохнет в отпуск съездит отдохнет удивился он от чего у них трое детей объяснил я а джастин в инвалидной коляске в ручной нет с электроприводом у него отнялись и руки и ноги и на вас будут друг и трое детей пока не вернется жена да он вроде увлекся и я рассказал ему все о болезни джастина эд часто спрашивал о нем за два года и он в курсе всего что с нами происходит он замечает меня с другой стороны парка дожидается пока я взгляну и кивает гриль пышет ароматом ребрышек И тушеной свинины. Иду проверить мясо. Чуть вдалеке паренек в инвалидной коляске. Уже больше года прошло с тех пор, как Джастин впервые спросил про Испанию. Так-то мы не забывали, думали, как все устроить, но как-то времени не выпадало. А может, дело и не во времени, а нужен просто верный настрой? Я смотрю на юношу в каталке, И «Думаю о друге». Как часто Джастин просто брал и делал то, о чем многие думать бы не стали? Не поймите превратно, он не безрассуден. Он строит планы. Но он не из тех, кто думает о том, как все устроить. Он всегда начинает с того «зачем». Если «зачем» достаточно весомо, Все устроится само собой. Сейчас Джастин в девяти тысячах километрах отсюда, по ту сторону Атлантики, в средневековом городке на северо-западе Тосканы. Они с Кирстин захотели показать детям прекрасную культуру, с которой познакомились много лет тому назад, в свой медовый месяц. И пока я на этом пикнике, Джастин с семьей в итальянской Луке, Ради этого они целый год планировали, распродавали вещи, брали лишние смены и сдавали в аренду дом. Но у них были причины для такой жертвы. Иду туда, где дочка качает брата на качелях. Эд стоит рядом и болтает с Беккой, моей коллегой и подругой. Жду, пока они договорят, и, раз уж так совпало... Эд, можно вопрос? «Конечно». Он оглядывает площадку. «Да?» «Летом мне нужно шесть недель отпуска», — беспечно говорю я. Это оборачивается. «Все сразу?» «Да». Он сощуривает взгляд. «Это сложно. А какие планы?» Я начинаю рассказывать Эду о Камино-де-Сантьяго и о желании Джастина испытать себя дорогой паломников. Я слышу звук собственного голоса и вдруг осознаю, что слова обретают силу. Идея оживает на глазах, обретает шанс воплотиться. Раньше мы о таком и подумать не могли. Эд внимательно слушает, сперва беспокойный, с опаской, потом с волнением и радостью, и кивает, обдумывая ответ. Я, наконец, умолкаю. Он смотрит мне в глаза, наставляет мне палец в грудь и говорит. — Я кровь из носу дам вам отпуск, но с одним условием. — С каким? — Обещайте. «Запечатлеть это путешествие в фильме?» В смятении и легком шоке отвечаю. «Хорошо. А зачем?» «Потому что», — решительно заявляет Эд, «не оставить о таком память может лишь эгоист, которому на всех наплевать. В этом такая надежда. Делитесь ей. Мир должен знать, что надежда есть». Такого я не ожидал. Я думал лишь о том, что будет значить эта поездка для нас с Джастином, и мне никогда не приходило в голову, будто она важна кому-то еще. Но взгляд Эда говорит о многом. И где теперь нам брать киногруппу? Эд идет к детям, а я отхожу к столам для пикника, сажусь рядом с Донной и беру на руки Оливию. мне дают отпуск на испанию говорю я она потрясена что я просто попросил эда дать мне шесть недель отпуска на лето и он согласился только с условием что мы сделаем фильм это безумие но это здорово восклицает донна а зачем ему фильм он сказал не снять фильм могут лишь бессердечные эгоисты сказал в этом надежда и надо делиться с легкой усмешкой добавляю он разволновался ну вы долго ждали говорит она забирая оливию звонить джастину джастину и кирстин мы звоним вместе на утро по скайпу «Привет, парочка!» — начинает Донна. «Как дела?» «Вы бы видели Джастина на мощённых дорогах!» — смеется Керстин. Джастин качает головой и улыбается. «Никакого почтения к моей коляске!» «Меня трясет точно кубик, только вместо стакана металл, резина, электроника и пластик!» «Почти два центнера!» «А что местные?» — спрашиваю я. «Привыкли к парню в электрокаталке?» «Ну, хоть пальцами не тычут», — усмехается Кирстен. «И не болтают про психоинвалида?» «Побольше позитива», — говорю я. «Вы рвете им шаблон об инвалидах. Круто же!» «Ага», — весело отвечает Джастин. «То-то я так рад, аж до печенок прошибает». «Так о чем столь важном нам предстоит поговорить?» Донна нежно пожимает мою руку. Быстро переглядываюсь с ней и снова смотрю на Джастина. «Ну...» — говорю я, пытаясь скрыть улыбку. «Как вернетесь, готовимся к Испании». «Ты о чем?» Он явно опешил. Не знаю, чего он ожидал, но не этого. Я передаю ему нашу с Эдом беседу, И мне кажется, даже по скайп-каналу чувствую, как у него бьется пульс. Когда я почти готов умолкнуть, он улыбается так, словно его осчастливили на пол жизни. «У него только одно условие», — добавляю я. «Какое?» «У тебя киношники знакомые есть?»